Глава 17. Сари разбудила меня перед рассветом. Терпеть не могу это время суток. Я выбрала военную карьеру, когда город, где я жила, оказался в осаде. Тогда я с утра до ночи твердила себе, как только удастся выбраться оттуда, буду спать до полудня, вдоволь есть непротухшую пищу и никогда-никогда не стану мокнуть под дождем. А пока послужу в черном отряде, лучшем из того, что мне доступно. Вода поднялась на 50 футов. Единственной непротухшей едой были длинные свиньи, которыми лакомились Магаба и его нары. Если не считать попадавшихся изредка крыс, доходяк и самых слабоумных ворон. «Ну что такое?» — проворчала я. Убеждена, что даже от жрецов, беззаботного старичка Гангеши не требовалось выражать удовольствие, когда их будили поутру, причем гораздо ближе к полудню, чем меня сейчас. «Мне нужно во дворец, а тебе следует появиться в библиотеке. И еще». Если мы хотим выхватить на Рояна и девчонку прямо из-под носа у серых, нужно поторопиться с планом». «Что ж, все верно. Но это не значит, что я должна быть в восторге. Все мы, живущие у Дотранга, включая его самого, как обычно, позавтракали вместе. Отсутствовали только Тоба и матушка Гота, но они не должны были принимать участие в совещании. Как и те братья, кто находился снаружи. тени они все еще рыскали по городу». «Мы разработали отличный план!» — гордо заявил Одноглазый. «Не сомневаюсь, что все ваши идеи гениальны!» — откликнулась я, забирая свою порцию. Пложку холодного риса, плод манго и чашку чая. «Сначала гоблин напялит свой наряд дервиша и отправится туда. Потом пойдет тоба «Доброе утро, Аду!» — рассеянно пробормотала я, когда сторож впустил меня на территорию библиотеки. Меня тревожило, что гоблин и одноглазые действуют сейчас самостоятельно. «Это у тебя материнский инстинкт пробудился», — заявили они, показывая свои дрянные зубы. «Прямо как курица, которая боится хоть на шаг отпустить от себя цыплят. Правда, на свете не так уж много кур, вынужденных волноваться из-за того, что их цыплята могут надраться, забыть, чем занимались, и отправиться на поиски приключений». Аду кивнул в ответ. Сказать ему всегда нечего. Очутившись в библиотеке, я рьяно взялась за дело, хотя до меня пришла всего пара копеистов. Иногда Дараби удается сосредоточиться не хуже Савы. Это помогает отвлечься от тревог. «Дараби! Дараби, дейбанэржай!» Я медленно вынырнула из сна, изумляясь, как это меня угораздило уснуть на корточках в углу. В такой позе обычно сидят гуниты и нюэньбау, но не виднаиты, не шадариты и не остальные принадлежащие к малочисленным этническим группам. Мы, виднаиты, предпочитаем сидеть со скрещенными ногами на полу или на подушке. шадариты любят низкие кресла или стулья. Если у шадориты нет хотя бы самого примитивного стула, это считается признаком бедности. Я не вышла из образа даже во сне. «Шри Сантораксита?» «Ты болен?» – озабоченно спросил он. «Устал, не выспался. Ночью охотились скилдирша. Вообще-то теней так называют тенеземцы, но с антроксито и ухом не повел. За время протектората это слово прочно вошло в обиход. Крики мешали спать. Понятно. Я и сам не выспался, хотя по другой причине. Даже не представлял себе какой-то на самом деле кошмар, пока утром не увидел, что они натворили. Значит, скилдирша проявляют должное уважение к жреческому сословию. У него еле заметно дрогнули губы, и я поняла, что ирония дошла. Я в ужасе, Дараби. Это зло не похоже ни на что, с чем мы сталкивались прежде. Одно дело, такие слепые бедствия, как наводнение, мор или глад, их нужно переносить стоически, и против тьмы иногда бессильны даже сами боги. Но посылать шайку теней, чтобы они снова и снова убивали, просто так, наобум, а не по какой-то, пусть даже совершенно безумной причине. Подобное зло прежде творили только северяне. Дараби приложил титанические усилия, чтобы не стиснуть челюсти. «Прости, но я знаю, что говорю. Ты наверняка никогда не встречался с этими чужаками». Он сделал ударение на последнем слове. Его таглеосы употребляли, имея в виду прежде всего черный отряд. «Встречался. Я видел самого освободителя, когда был маленьким. Еще ту, кого они называли лейтенантом после ее возвращения из Дежагора. С тех пор прошло много лет, но я все помню, потому что именно в тот день... Она убила всех жрецов. Видел я пару раз и протектора. Ничего особенного в моих словах не было. Любой взрослый тыглёсец мог бы сказать то же самое. На протяжении нескольких лет, перед тем, как отправиться в поход против длиннотени, засевшего в своей крепости под названием Вершина, чёрный отряд то входил в город, то оказывался за его пределами. Я поднялась. — Пойду, мне нужно ещё кое-где прибраться. — Ты добросовестно выполняешь свою работу, Дараби. «Спасибо, шри с Я стараюсь». «Бесспорно». Похоже, у него что-то вертелось на языке. «Я принял решение. Ты можешь пользоваться любыми книгами, кроме закрытого фонда». В закрытом фонде хранились книги, имеющиеся в единичных экземплярах. Пользоваться ими разрешалось только особо доверенным ученым. Мне пока удалось узнать лишь несколько названий. «Если для тебя не будет других поручений». «Прекрасно. Фактически я всегда какую-то часть дня провожу без дела, ожидая, когда мне поручат работу». «Спасибо, Шри Сантраксита. Мне хотелось бы обсуждать с тобой прочитанное». «Да, Шри Сантраксита. Мы стоим на неизведанном пути до Раби. Впереди нас ждет волнующее и пугающее путешествие». Человек предубежденный, он действительно верил в то, что сказал. Тот факт, что я умею читать, вывернул его Вселенную наизнанку, и теперь он пытался приспособиться к ее новой конфигурации. Я взяла швабру. В моей Вселенной волнующие и пугающие события – нормальное явление. И мне ненавистна мысль, что я здесь, а не там, где могла бы держать их под контролем.